Очнулся он на извозчике рядом с тофелем, который одной рукой обнимал его за спину, а другой держал у его носа пузырек с нашетпирным спиртом. Внимательным, серьезным и глубоким взглядом всматривался ходатай сбоку в лицо цвета, и цвет успел заметить, что у него глаза теперь были не пустые и не светлые, как раньше, а темно-карие, глубокие и и не жестко холодные, а смягченные, почти ласковые. Приехав домой, тофель провел Ивана Степановича в кабинет, заботливо усадил его в кресло, опустил оконные занавески и зажег электричество. Потом он приказал лакею принести коньяку, и, когда тот исполнил приказание, собственноручно запер за ним дверь. «Выпейте-ка, дорогой мой патрон и клиент», — сказал он, наливая цвету большую рюмку —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 в котором слышалось короткое любопытство, спросил. «Вы Мефистофель?» «О, нет», — мягко улыбнулся Тофель. «Вас смущает Мефис? Начальные слоги моего имени, отчества и фамилии? Нет, мой друг, куда мне до такой знатной особой? Мы существа маленькие, служилые, так себе, серая команда. А мой секретарь?» «Ну, этот уж совсем мальчишка на побегушках».